Глава 60. Влада вздохнула и еще раз взглянула в сторону палаты Бархатова. Очень на это надеюсь. Спасибо. Повернувшись, чтобы поблагодарить незримого собеседника, она увидела, что двери лифта распахнулись, выпуская из своих недр группу молодых врачей-практикантов и долговязого санитара с металлической коробкой в руках. По холлу постоянно кто-то ходил, И Влада растерянно переводила взгляд с одного на другого, пытаясь понять, кто мог сказать ей слова ободрения. Ей почему-то подумалось, что этот человек точно знал, о ком говорит, и это явно была женщина, возможно, уборщица, которая, дождавшись, когда все выйдут, сейчас заходила внутрь, полноватая, в синем опрятном халате и косынке, со шваброй и ведром. Подождите, запоздала, крикнула Влада, но двери лифта закрылись прямо перед её носом. Она потрясла головой, чтобы избавиться от охватившего её волнения. Вечно ей теперь мерещится во всём скрытый смысл. Надо, наверное, просто выспаться, дать голове отдых, но мало ли как тут принято. Сердобольный человек поддержал, посочувствовал, а она уже выстроила из простой фразы непонятно что. Как же долго не появляется Дмитрий Эдуардович И Рысецкий словно решил поселиться в палате у Бархатова. Влада побродила по холлу, вернулась к стеклянной двери, а затем всё-таки вызвала лифт, чтобы подняться на этаж выше. Там она присела на диван и уставилась на главный вход, чтобы не пропустить появление врача. Хотелось позвонить Глебу, но она знала, что своим звонком может всё испортить. Поэтому лишь поглаживала экран, представляя его, ставшее таким родным лицо. Через полчаса услышала голос Дмитрия Эдуардовича, а затем его шаги. Но появился он, к ее удивлению, не из общего коридора, а со стороны собственного кабинета. Влада вскочила и не нашла ничего лучшего, как спросить: "Ой, а откуда вы здесь появились?" Дмитрий Эдуардович огляделся. Так это я вас потерял. Вернулся, а уж и след простыл. Ну, я ходила вниз, чтобы посмотреть, как там все, сказала честно. Но потом сразу же вернулась. Видимо, мы разминулись?» Я по внутреннему коридору ушел, через терапию. У нас тут тот еще лабиринт. Оставил их вдвоем, где попросили, расписался и заверил. Вы ведь подтвердили, что Бархатов в своем уме покраснела Влада. Лучше вас никто не поймёт этого, уверяю вас. Дмитрий Эдуардович присел на диван, что Бархатов абсолютно вменяем, но есть одна вещь, которая меня тревожит. Я тоже всё время об этом думаю. Влада вдруг поняла, что они говорят об одном и том же. Я не знаю, как ему помочь. Дмитрий Эдуардович некоторое время смотрел на неё сквозь стёкла очков, словно раздумывая над тем, что ответить, а затем предложил: "Давайте пока не будем заострять на этом внимание, хорошо? Пусть окрепнет физически. Операция это единственный вариант спасения в его состоянии. Как только он избавится от последствий, возможно, что-то изменится и в его общем восприятии. Влада грустно улыбнулась. К сожалению, Дмитрий Эдуардович, мы не предсказатели и не маги. Согласен с вами, но известны случаи, когда с помощью близких, я ведь, не сестра Стасия, призналась Владе, абсолютно чужой человек. Вы простите, что мы наврали вам. Я в курсе, что у нее нет сестры, пожал плечами врач но уверен, что ей бы этого очень хотелось. Вы даже не представляете, как бы этого хотела я, с комом в горле выдохнула Влада. Теперь, когда ее нет, я могу ухаживать за Кириллом Андреевичем, но я понимаю, что ему это не нужно, и может только ухудшить его состояние. Мы, конечно, похожи с ней, но это ненадолго. Она пригладила волосы. Дурацкая идея быть кем-то, и опасная, если уж быть до конца откровенной. Если бы Стася была жива, она бы мне мозги вправила. Дмитрий Эдуардович приподнял бровь, с интересом разглядывая Владу. А вы, кажется, неплохо её знали. Я думаю, что по-настоящему узнала её только сейчас. <звык> Влада шмыгнула носом. Ну что ж, Пойду, пожалуй. Не знаю, рассказал ли вам Рясецкий о том, что происходит, но поверьте, это что-то страшное. Я очень переживаю за Глеба. Вот я сейчас здесь, а он не могу даже думать об этом. Адвокат говорит, что ему ничего не угрожает, но пока я не увижу Глеба, не поверю никому. Надо идти. Но куда и зачем? А вы не уходите? Побудьте здесь. Я провожу вас в кафе. Там у нас отличная выпечка. Расседский ваш прав. Всё решится через пару часов. Потерпите. Бархатов сейчас физически слаб, но несмотря ни на что, умён и дальновиден. И с адвокатом они говорят на понятном для обоих языке. Он ещё не знает того, что знаю я, вернее, догадываюсь. Бархатова хотели отравить но хотели сделать это таким образом, чтобы выглядело, будто он сам дошёл до ручки. Он и дошёл. Когда взял ружьё, Влада перевела дыхание, с испугом взглянув на Дмитрия Эдуардовича. Дмитрий Эдуардович снял очки и потёр глаза. Давайте будем решать проблемы по мере их поступления, расплывчато сказал он. Сначала операция А затем всё остальное. Не думаю, что сейчас нужно обсуждать с ним это. Конечно, согласилась Влада. Просто я переживаю, что время уходит, а эти люди добьются своего. А вы просто верьте, что справедливость есть? Врач был серьёзен. И время работает на нас. Главное, чтобы все были здоровы, не так ли? А со своей стороны скажу, Все анализы Кирилла на момент поступления будут в сохранности, но доказать, что он принимал препараты, не зная об этом, может быть нелегко. Обещаю, что мы с Глебом докопаемся. Я все сделаю, чтобы доказать невиновность Стаси. Стаси? удивился врач. Да, Стаси. Эти люди готовы обвинить ее в том, что она намеренно травила его, потому что она не может уже ничего сказать в свою защиту. Но все дело в том, что Бархатов был под воздействием этих препаратов, и после того, как ее не стало, а значит, они совершили ошибку, которая дорого будет им стоить. Вы замечательный человек, Влада, кивнул Дмитрий Эдуардович. И у вас Гораздо больше общего со Станиславой, чем цвет волос или форма носа, поверьте. Спасибо. Она не удержалась и обняла врача. Жаль, что я поняла это только сейчас. Ну-ну, он похлопал ее по спине. «Все сложится. Влада встала. В кафе? спросил ее Дмитрий Эдуардович. Нет, пойду. Куда? забеспокоился врач. Надеюсь, вы меня поняли. Дайте возможность всему идти своим чередом. Рассецкий ведь сказал, что Влада скрестила руки на груди. Буду ждать пару часов. Не так ли? Да. Тогда поеду домой, наверное. И если Глеб появится, скажите ему, что я его жду. Разумеется, улыбнулся Дмитрий Эдуардович. Даже не сомневайтесь.